Глава 33. Печорский поправил воротник халата и, заперев дверь на ключ, направился в самый низ, в подвальное помещение, хранившее безумство тысяч людей, запертое в строчках медицинских карт. Они были упорядочены по алфавиту и, как в библиотеке, выставлены в высокие стеллажи, на каждом из которых имелся свой порядковый номер. Открыв любую карту, можно было легко заглянуть в историю одной человеческой жизни, прочесть его путь от самого рождения. От того дня, когда он был мал и беззащитен, когда радовался детским игрушкам и ходил в школу, когда начались первые тревожные звоночки, когда его путь стал извилистым, и до того дня, когда он в конце концов попал сюда. Если зачитаться то можно провалиться в муки и страдания человека, чей разум дал технический сбой, прочувствовать их. В некоторые карты были вклеены компакт-диски с записями приёмов. Чаще это были сложные пациенты или преступники, беседы с которыми велись под запись с целью отслеживания динамики заболевания с фиксацией голоса и тона. «Михель» Местный библиотекарь в синем халате доедал обед, когда главрач лично и, наверное, впервые посетил это место. Он сложил остатки еды в ящик стола и вышел на звук знакомого покашливания. Так делал только Печорский, если он был недоволен чем-то или кем-то, или же просто для утверждения своей важности. Зоя Растер, найдите мне ее карту. Без приветствия произнес он и добавил. «И побыстрее!» «Сейчас посмотрим». Михель почувствовал, что в уголке губ осталась пища и как мог незаметно убрал её. Михель хотел было спросить хотя бы год рождения или дату выписки, но взглянув на Печерского и положив на весы редко встречающееся имя и фамилию, решил ограничиться только этой информацией. Он вбил данные в компьютер. Человек с такими данными был только один. «Выписано с улучшением 22.03.2017 года». «Есть такая, выписано в 2017-м». «Мне нужна карта, я ведь сказал». Михель нашёл номер стеллажа и, захватив с собой небольшую складную стремянку, отправился искать. Пожелтевшая от времени карта ещё старого образца занимала своё место на верхней полке». Пыль, лежавшая плотным слоем, посыпалась Михелю на лицо. Он вдохнул порцию воздуха с частичками серой массы, чихнул и чуть было не упал со стремянки на холодный пол, устеленный старой потрескавшейся плиткой. Из карты высыпались несколько листов. Суетливо собрав всё обратно, Михель вернулся к своему рабочему месту и отдал всё врачу. «Спасибо», — сухо произнёс Печорский. «Всегда пожалуйста». Михель был всегда в хорошем расположении духа. Печорский будто впервые осмотрел помещение архива, удивившись его размером, и покинул пыльное кладбище медицинской документации.